Глава 15, «Прошу», — повторил Иларионов, «приглашая меня присесть в автомобиль. От предложения, от которого невозможно отказаться, по идее не отказываются. Я приглашение принял. Было любопытно, о чем пойдет речь. Залез внутрь салона автомобиля и окинул взглядом обоих мордоворотов, сидевших с понурыми лицами. «Здравия, уважаемым участникам переговорного процесса!» — поздоровался я с ними. Те переглянулись и ответили улыбками. «Вот, так гораздо лучше. А то мы будто не на переговорах, а на траурной процессии. Здравия, милостивый государь!» Иларионов следом сел в автомобиль, захлопнул дверцу и велел водителю ехать. Автомобиль тронулся, плавно набирая ход. Все-таки машины по комфорту разительно отличались от экипажей. А внутри такого дорогого автомобиля я ехал впервые. Мелькнула мысль, что ребята, которые могут себе позволить подобное авто, действительно смогут озвучить предложение, от которого не отказываются. Слащавый довольно потер руками, пару раз выглянув в окошко. — Извиняюсь за некоторое неудобство, Константин Федорович, но это вынужденная мера, и она связана с вопросами конфиденциальности нашей встречи, — сообщил Иларионов. Я не сразу понял, имеет ли он в виду вопросы уместности переговоров в автомобиле вместо офиса. Стало яснее, когда наш автомобиль остановился прямо посреди дороги, и к нам подъехала другая машина, той же Марки. Двери машины открылись, и двое улыбчивых мордоворотов помогли мне переместиться в соседний автомобиль. Иларионов тоже пересел, и мы поехали в противоположном направлении. Хм... Видимо, этот слащавый действительно не хочет, чтобы кто-то знал о нашей встрече. — Стесняюсь спросить, господин хороший, с чем связана такая предосторожность? — спросил я. — А видите ли, Константин Федорович, мой собеседник одернул вздыбившийся пиджак, весть о том, что произошло на вашем выпускном экзамене в университете, уже разлетелась по городу быстрее раската грома. Думаю, что на данную минуту новость уже ушла далеко за его пределы. И что же произошло, сделанным удивлением поинтересовался я. Илонионов посмотрел на меня оценивающе, будто прикидывая, чего я стою. Созданный вами гримуар, говоря мягко, причем очень мягко, перевернул законы нашей магии. Сделанное вами открытие внесет серьезные коррективы, «Как минимум, в рынок производства магических свитков», — пояснил он. «Как понимаю, вы как раз занимаетесь производством свитков?» «Не совсем. Наша компания производит то, что в широких массах обычно называют кристаллами». «А как правильно?» — поинтересовался я. «Правильно их называть конденсаторами энергии трансформаторного типа», — охотно пояснил мне Иларионов. Наши конденсаторы только внешне похожи на кристаллы, но таковыми не являются и имеют искусственное происхождение. — Ясно. И в чем ваше предложение, милостивый государь? Собеседник вольготно, будто бы показывая мне, кто тут хозяин, откинулся на спинку сиденья и перекинул нога на ногу. — Нам бы хотелось начать с вами сотрудничество, господин Вавилов. Я директор департамента закупок нашей компании и полномочен вести с вами прямые переговоры. Первое, что я хочу сделать, осведомиться у вас о возможности сделать пробный заказ». «На гримуары», — уточнил я. «Все верно. Насколько понимаю, вы имеете собственное предприятие и способны производить продукт в промышленных масштабах», — выдал переговорщик. «Сколько вам нужно гримуаров?» «Полагаю, мы попробуем закупить партию из 50 штук». Назвал цифру Иларионов. «Допустим», — ответил я. «Неплохо. Да какой там неплохо, это великолепно. Действительно, предложение, от которого не отказываются. Хотя, честно признаваясь самому себе, я не понимал, как можно реализовать заказ при имеющемся уровне производства. Один-единственный гримуар мне пришлось делать несколько недель и ускориться при таких вводных как минимум проблематично» но я сторонник подхода, что надо сначала согласиться, а затем уже думать, как все реализовать. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. — Сроки? — спросил я. — Все зависит сугубо от ваших производственных возможностей, господин Вавилов. Ларионов открыто прощупывал почву и пытался понять реальный уровень моего предприятия. — Полагаю, что 30 рабочих дней будет достаточно, — заверил я. Директор отдела продаж внушительно кивнул, явно одобряюще. «Отличный срок. Давайте обсудим оплату. Каким бюджетом вы располагаете, господин Иларионов?» Он не стал ходить вокруг да около и озвучил сумму «пять тысяч рублей за стартовую партию». Я с трудом подавил кашель, от названной суммы в горле аж запершило. Деньги были весьма серьезные, Условно, один работяга на заводе мог получить такую сумму за пять лет своего труда. Однако я взял себя в руки и не выдал свой интерес. «Сколько заклинаний вы видите в одном гримуаре?» — поинтересовался я. «Полагаю, 50 заклинаний будет более чем достаточно», — ответил Иларионов со свойственной ему невозмутимостью. «Я тут же прикинул в уме, сколько может стоить один гримуар». 50, помноженное на 50, это 2500 заклинаний. Цифра впечатляющая. Для того, чтобы воплотить ее в реальность, мне следовало кратно нарастить производственную мощность, что тоже требовало немалых вложений. Прикинул и систему ценообразования. Так, один свиток стоил порядка 20 рублей по средней рыночной цене. Исходя из этого... Только за свитки компания Иларионова пришлось бы отдать 5000 рублей. Не стоило упускать и работу по каллиграфии, стоимость пергамента, поиск и добычу артефакта, покупку кристаллов. Картинка в голове более-менее сложилась. Сейчас они предлагали цену за гримуар, равную средней рыночной цене одного свитка, что важно, свитка одноразового. «Боюсь, что вашего бюджета хватит лишь на один гримуар, милостивый государь». «Как на один?» — изумился Иларионов. «Цена одной книги — десять тысяч рублей», — озвучил я свою цифру. Иларионов похмурнел, но тоже попытался скрыть свои эмоции. «Это большие деньги, Константин Федорович, до неприличия большие. Понимаю, сумма не маленькая, но, учитывая, что мои книги можно использовать неоднократно», Вы ее окупите с лихвой. Я прошу всего-навсего 200 рублей за годичное использование одного заклинания. Но средняя рыночная цена одного магического свитка составляет 20 рублей. Так и есть, господин Ларионов. Но вы учитываете, что мою книгу можно использовать неоднократно. Я готов предоставить вам целый год пользования гримуаром. На этот срок распространяется гарантия. На мой взгляд, это крайне выгодное предложение. Директор отдела закупок промолчал, видимо, размышляя над правильностью моих доводов. Я же все уже посчитал. Если предположить, что заклинания будут использоваться ежедневно в течение года, то стоимость одного использования составит чуть более 50 копеек. Такой порядок цифр делал гримуар в два десятка раза выгоднее готового свитка даже учитывая изначально высокую стоимость книги заклинаний. Я видел, как по мере расчета и понимания цифр хмурость покидала лицо Иларионова. Понял, что он тоже все уяснил, в глазах Слащавого появился жадный блеск. «Господин Вавилов, а что, если нам понадобится меньшее число использования чар?» — озвучил он свой вопрос. «Тогда, полагаю, вы бы не заказывали пятьдесят гримуаров», — улыбнулся я. К тому же, даже используя потенциал гримуара лишь на десятую часть, компания остается в серьезном плюсе, полагая, что уже посчитали прибыльность. На одноразовых свитках в этом мире уже давно делали деньги. Опять же, из-за того, что заклинания нужно было проговаривать вслух, пергаментами было удобно пользоваться. Они давали скоротечное преимущества по сравнению с обычным колдовством. Но это было крайне дорого поэтому и использовалась редко. Увиденное мной в академии на экзамене и вовсе нонсенс, поскольку для его прохождения ребята сожгли схвитков на десятки тысяч рублей. Я не стал дожидаться ответа, пожал плечами и немного обострил переговорный процесс. «Извините, мне пора. У меня уже есть предложение на стадии подписания контракта». И Ларионов спохватился в тот же миг. Я увидел, что ему крайне не нравится осознавать, как из стороны «Б» в переговорах я превращаюсь в сторону «А». Весьма болезненный процесс для человека его величины, учитывая мой калибр выпускника. — Дайте буквально пару минут вашего времени, — быстро заговорил собеседник. — Возможно, стоит снизить цену, — повторил Константин Федорович, — деньги очень большие. Вы сами в начале разговора дали оценку роли изобретения, поэтому, смотря с чем сравнивать, например, новый автомобиль, вот тот, на котором мы сейчас едем, стоит столько же, сколько один гримуар. Можно ли взять подешевле? Пожалуйста, автомобили по типу Форда за 2000 рублей. Или Фрезе. Она обойдется еще дешевле. Но вы выбираете именно этот автомобиль, а значит, он соответствует уровню компании. Я немного сменил тактику переговоров, и Ларионов снова задумался, а я решил озвучить свое финальное предложение. Понятно, что никаких договоров на гримуары у меня еще не было и в помине, а того упускать сделку не хотелось. За эти деньги я готов сделать один гримуар в общей сложности на 50 заклинаний. И я сохраню цену 5000 рублей за свиток и сделаю работу для вас первостепенной. Но! Я поднял указательный палец. В ответ я желаю подписать с вами контракт на поставку энергетических кристаллов. Со слов Ромки я знал, что один кристалл стоит порядка 500 рублей, а некоторые модели доходили и до тысячи. Все зависело от производимой им мощности и долговечности. Меня интересовали только самые мощные кристаллы. Мне нужно 10 самых мощных кристаллов и контракт на их поставку в дальнейшем. «Это будет тот формат, когда вы получите гримуары за половину от стоимости на год использования, а я получу кристаллы с идентичной скидкой». «На год использования?» — переспросил Иларионов. «Вы не ослышались. Далее отчисление за последующее использование гримуара по 500 рублей в год. Так что, господин Иларионов, я полагаю, что это выгодное предложение, от которого невозможно отказаться». Я взглянул на часы, вмонтированные в салон. «Увы, временем не располагаю. Меня ожидают еще одни переговоры. Остановите автомобиль». «Подождите. Мы согласны». И Ларионов чуть не подпрыгнул. «Более того, мы готовы прямо сейчас заключить с вами оба договора, как на поставку кристаллов, так и на заказ гримуаров. Уверяю, что вы не разочаруетесь в наших кристаллах. У нас особая запатентованная технология». — Хорошее решение. Полагаю, что после внесения предоплаты мы можем начать сотрудничество, — сказал я. Подумал, что Ларионов начнет мяться, но нет. — Сколько вы хотите предоплаты, Константин Федорович? — Ровно половиной. — Тогда в течение ближайших нескольких дней я вышлю вам список необходимых заклинаний для внесения в гримуар. В течение недели мы пришлем договор, а для того, чтобы вы поняли серьезность наших намерений... Он открыл подлокотник, достал оттуда пачку бланков для долговой расписки и заполнил один из них на пять тысяч рублей. Заполнив, протянул мне. Мы обменялись рукопожатиями, и я забрал расписку себе. — Куда вас подвести, господин Вавилов? — В ресторан «Париж». Автомобиль двинулся в сторону левого берега Дона, меня высадили перед рестораном, и автомобиль моих новых партнеров скрылся за поворотом. Я проводил его взглядом. Кстати, Иларионов отметил одну любопытную деталь. Чтобы при подписании договоров не возникло проблем, мне понадобится сделать патент на свое изобретение. Очень сомневаюсь, что кто-то повторит технологию, но без патента я не смогу заключить сделку. Дела налаживались. Подписание сделки можно отметить вместе с получением Белого кольца, лучшего выпускника, так что ресторан сейчас будет как нельзя кстати. Празднование было в самом разгаре. Некоторые выпускники танцевали, кто-то общался за бокалом вина, а кто-то играл в карты и прочие азартные игры. — О, Константин, не хочешь партийку разогнать? — спросил у меня один из старых напарников по карточной игре. Как раз для этого ребята собрались за одним из столиков ресторана. — Откажусь, — я покачал головой. Я поискал взглядом Леню, тот тоже собрался играть в карты. «Леонид», — я положил ему руку на плечо, — «разговор есть». «Извините, простите, партия без меня», — сообщил Леонид картежником и обернулся ко мне. «Все в порядке?» «Как видишь, мы сели за отдельный столик. Я не отказал себе в удовольствии подкрепиться и наложил в тарелку кучу всякого разного». «Леня, у меня отличные новости», — сказал я, жуя с набитым ртом. «Ну-ка». Мне предложили первый заказ на гримуар. Нифига, я-то уже думал, тебе будут руки-ноги отрывать. Не совсем. Я показал Леониду расписку на пять тысяч рублей. Ни хрена, проговорил он по слогам. Знаешь, что это значит? Это значит, что нам в ближайшее время придется быстро бегать и низко приседать. Я в двух словах рассказал Лене о том, какой пласт работы нам предстоит сделать в разрезе ближайших нескольких недель. Это и заключение договоров, и поиск материалов, и открытие логистической компании, и выполнение заказа на шестеренки, и увеличение производственных мощностей. Леонид внимательно слушал, пребывая в легком шоке. Помнишь тех ребят, которые недавно у меня отрабатывали? Организуй мне с ними встречу. Нам нужны сотрудники, а эта парочка уже в курсе насчет производства. — Сделаю, — пообещал Леня. Я доел и запил все свежевыжатым соком. И самое главное, пока я еду в Москву за материалом для шестеренок и за патентом на изобретение, мои обязанности ложатся на твои плечи. Уверен, что ты справишься. — Идиот, — обрадовался он. — Кстати, до скольки у нас банки работают? Я вытер салфеткой губы, наевшись вдоволь. До шести точно открыты. Тогда еще час, и мы должны поехать в банк. На том и договорились. Час пролетел незаметно. Я принял кучу поздравлений. Выпускники успели набраться и собрались гулять до утра. Попрощавшись с ребятами, мы с Леней отправились в банк, чтобы обналичить долговую расписку. Банк встретил нас очередью на кассе. Мы успели вовремя. Через двадцать минут здание закроется, вроде как сегодня у них был сокращенный рабочий день. Край муха я услышал, что ждут инкассаторов. Что ж, облегчу им работу, забрав из сейфа свои деньги. — Господа, кто последний в очереди? — поинтересовался я. Показали на мужчину с газеткой, в очках и без оправы на переносице. Тот выглянул из-за газеты и кивнул, подтверждая, что он крайний. Не успел я занять очередь, как следом за мной пристроился еще один очкарик, но у этого стекла были куда толще, делая глаза огромными. Смахивал он на ботаника. — Кто последний на кассу? — зайкай спросил он, прижимая к груди дипломат. — За мной! — ответил я. Интуиция штука хорошая. Стоя в очереди на кассу, я ощущал некое беспокойство. Может быть, поэтому я начал смотреть по сторонам. Леня от нечего делать бродил по залу банка, нашел вазу с ирисками и взял пару штук себе. Одну закинул в рот, другую в карман. Хорошая черта, такая хозяйственность на предприятии однозначно пригодится. Я перевел взгляд на другую сторону зала и увидел одного из двух охранников. Мы пересеклись взглядами, но он тут же отвел глаза. Охранник стоял ближе к окну, как будто чего-то ждал, хотя чего. — Понятно. Вот-вот должны явиться инкассаторы. Очередь проходила быстро, и господин с газетой подошел к окошку. Я приготовился, вытащил долговую расписку, врученную Иларионовым. Поскольку я стоял сразу за спиной очередного мужчины, то услышал его разговор с миловидной сотрудницей. — Лапонька, как так вы вексель не примете? — озадаченно спросил он. «Простите, сударь, но он у вас поврежден, бумагу нужно поменять», — пропела красотка. Мужчина попытался возразить, но девчонка была непреклонна. Когда он понял, что своих денег не получит, то развернулся и пошагал к месту, где сидел. Там у него остался дипломат, как у ботаника, занявшего за мной очередь. «Кстати, оба были чем-то друг на друга похожи». И «Я вас слушаю, сударь», — сотрудница переключила внимание на меня. Мне надо обналичить долговую расписку. Я сунул ее в окошко. Но сделал это неудачно, и бумага упала на стойку. Я потянулся, чтобы ее поднять. Девчонка сделала то же самое, и наши руки соприкоснулись. «Извините», — шепнула она, одергивая руку. Я улыбнулся, поднял таки расписку и подвинул к ней, видя, как на щеках девчонки появляется румянец. «Это вы меня извините за мою неаккуратность». Она проверила расписку, удовлетворенно кивнула и пошла в сейф за деньгами. В этот момент за моей спиной раздался хлопок и последовавший возглас. «Человеку плохо!» Я обернулся и увидел, что очкарик, получивший отказ, рухнул на пол, все еще крепко держа в руках свой дипломат. «Доктора надо вызывать!» Охранник, который ходил по залу, бросился к телефону. Но ботаник за моей спиной опередил его. «Я доктор и могу оказать помощь!» Я не сразу понял, что он даже заикаться перестал. «Ну, так бывает. Организм мобилизует ресурсы во время опасности». Ботаник бросился бедняге на помощь. «Господа, банк закрывается. У нас чрезвычайное происшествие», распорядилась женщина-администратор. «Охрана, закройте дверь, когда все выйдут». Меня тоже собрались выпроводить, но кассирша объяснила, что не успела выдать мне деньги. В итоге я никуда не ушел, хотя Леню выгнали. Охранник, стоявший возле окна, будто этого и ждал, и сразу перевернул табличку на «закрыто». И только он это сделал, как события приобрели неожиданный поворот. — Всем не двигаться! Это ограбление! — раздалось из-за спины.